Аж три дракара двигались нам навстречу. Правда, один из них, похоже, шел на буксире, но даже тех трех слишком десятков бойцов, коих я насчитал на флагмане, было бы достаточно, чтобы создать нам проблемы. А когда в параллель ему встал второй дракар, мне стало совсем грустно. Сейчас нас будут бить. Возможно, до смерти. На дракарах противника убирали паруса, а наши супротивники поспешно облачались доспехи. спехи. Мы делали то же самое. Понятно, чем все это пахнет. Белые щиты на мачты, гаркнул я так, чтобы меня услышали на других кораблях. Хотелось бы получить ответ на один вопрос – кто перед нами? Здешний это Ярл или посторонний? Может парни сюда для ремонта заплыли или пограбить? Кнор тем временем поравнялся с нашим дракаром. Я спрыгнул на палубу и перебежал на нос. Увидев белые мирные щиты, супротивники тоже затабанили. Это хорошо. Значит, сразу рвать нас на части не начнут. «Кто ты, Ярл, загородивший нам дорогу?» нагло выкрикнул я. «Здесь я, спрашиваю», – заревел в ответ мужик в сверкающем шлеме с непривычным для меня ребром жесткости, тянувшимся от наглазника к затылку. «Я Бринхель Ярл, и это мой фьорд. Кто ты и что ты здесь делаешь?» «Ольф Хёвдинг из Хирды Ивара Рагнарсона, и я был в гостях в твоем селении». «Ты?» Бринхель Ярл аж задохнулся от ярости. «А что ты думал, мужик? Мы сюда, по-твоему, искупаться зашли?» «Если ты... Если ты... Я тебя...» Бринхель сжал кулаки. ого десница одесница-то у него забинтована, и у того, что стоит за ним, из-под открытого шлема повязка выглядывает». А парни-то в переделке побывали. То-то они не стали сразу лезть в драку. «Не кричи на меня, Бринхель Ярл!» – потребовал я. «Хочешь драться со мной один на один? Я готов. И в следующий раз слушай меня повнимательнее. Разве я сказал, мы убили твоих родичей?» «Я сказал, мы были гостями!» «Ты лжешь!» «Вот за такие слова, дорогой мой, положено отвечать. Но я тебя понимаю. Ты бы наверняка церемониться не стал». А я, как чувствовал, может, подсознание сработало, вспомнились те три паруса, которые видел со скалы Лейв. «Я сказал, что готов биться с тобой, когда угодно и где угодно!» – закричал я. Лучше прямо сейчас. Тор мне свидетель, ты облыжно обвинил меня во лжи. Клянусь именами моих предков, если ты солгал, то умрешь такой страшной смертью, какую не можешь и вообразить. Никто из вас не уйдет отсюда живым, и умрете вы так позорно, что Один отвернется от вас. Ну да, похоже, этот ярл вообразил себя богом. Но их значительно больше, потому смирим гордыню. Я посчитал их, сказал подошедший ко мне Свартьевде. Примерно шесть десятков, слишком мало для трех дракаров. Но на нас хватит. Думается, мне они попали в такую же историю, как мы. У них много раненых. Да, сказал медвежонок. Скиди, когда вешал на мачту щит, видел множество лежащих на палубе. Из зашедшего на боксире дракара вынырнула лодка. Четыре бойца, энергично работая веслами, обогнули нас и пошли в сторону селения. Что ж, будем ждать? А не подразнить ли мне немного нашего супротивника? Свархевде сказал я, пусть мне принесут кусок свежего сыра. Принесли, и я демонстративно принялся его кушать. Уверен, слюна отделением супротивников, которые меня видели, началось неслабое. Сыр свежий. А вот фиг вам, нечего было меня оскорблять. Стоит ли их дразнить, забеспокоился медвежонок? Их больше, и они не выглядят со сумками. Брат мой, если бы они хотели напасть, то напали бы сразу, сказал я. Но победа над нами будет стоить им многих бойцов. Они же и так потрепаны. А теперь скажи мне, когда Ярл посадит на Руму через год того, что останется после драки с нами, еле хватит на один корабль. И где он возьмет новых, скажи мне, пожалуйста. Трелли из ближайших гор наймет. Он полезет в драку, если решит, что затронута его честь. Тогда у него просто не будет другого выхода. Тогда он будет драться, заявил Медвежонок. Если бы с моих людей взяли странхух, я бы точно почувствовал себя оскорбленным. Я не стал ничего ему говорить, только улыбнулся загадочно. Так что мы ждали. Почти до полудня. А потом из оскал появилась лодка, в которой помимо четверки грибцов находился умный дедушка Эйн. Дедушки помогли подняться на флагу, после чего они с Ярлом обнялись и отправились в уголок разговаривать. Говорили недолго, минут пять, не больше. Потом Ярл что-то крикнул, и на нос его дракара водрузили белый щит. На носу появился Бринхель Ярл. Лицо у него было, ну скажем так, смущенное. Хотя подобное выражение было настолько несвойственно его надменной роже, что я буквально ощущал, как с усилием напрягаются отвыкшие от работы мимические мышцы. «Прошу тебя, Ольф Хёвдинг, пожалуй, ко мне на корабль!» – крикнул он. Я дал команду гребцам, те подали дракар на десяток метров вперед. Мы поравнялись. «Я с тобой бросил медвежонок, и мы одновременно перемахнули через борта. Я был неправ, первым делом объявил мне Ярл». «Согласишься ли ты принять виру за мои неправедные слова, Хердинг? «Соглашусь», — ответил я и покосился на медвежонка. Мой побратим пребывал в изумлении. «Тогда прими», — Ярл стянулся со здоровой руки золотой браслет и протянул мне. «Судя по цвету и весу, настоящее золото. На зуб пробовать не буду, неприлично». «Ты мог убить моих людей», — сказал Ярл, — «но ты пощадил их». Ты мог взять даром то, что хотел, но щедро заплатил за все. А ведь ты не знал, что я встречу тебя здесь. Ты не мог знать, почему ты так поступил. Я, Ульф Хевдинг, не воюю со стариками и женщинами, с пафосом произнес я. И если я гость, то не граблю тех, кто меня принял. Меня одарили тем, что нужно мне. Я отдарился, как это заповедано богами и пращурами. А боги никогда не оставляют без вознаграждения тех, кто им люб. Я подбросил вверх подаренный браслет и надел на запястье. Эта игрушка гра тянула граммов на 200, а это побольше, чем десяток марок. «Я буду думать о том, что ты сказал», — пообещал Бринхель. «А пока знай. Ярл Фирил Фьорда отныне твой друг. Я говорю это от себя и от имени моих сыновей. Если тебе нужна будет помощь или приют, ты найдешь их здесь». На этой оптимистической ноте мы расстались. Спустя полчаса, когда дистанция между нами и чужими дракарами достаточно увеличилась, мы встали на якорь. Весь мой Майхирт собрался на палубе Кнора. Многие слышали наш с Бринхелем диалог, но о том, что происходило на палубе его дракара, знали только мы с Медвежонком. Так что все хотели услышать, почему местный ярл нас выпустил. Ну и перекусить настало время, а на палубе Кнора была самая большая жаровня. Я предоставил Медвежонку описать события. И он, как всегда, сделал это отменно. Изложил ярко и поэтично. Народ косился на мой новый браслет и удивлялся. Озвучил удивление гриммор. «Хевдинг, а о каком отдарке говорил Ярл?» — спросил он. «Я отдал Эйну Гусю 10 марок». Немая сцена. Потом сразу человек пять одновременно воскликнули. «Зачем?» «Я почувствовал, так надо», — веско произнес я. Вот так и зарабатывается авторитет в этом мире. И слабость, гуманизм и доброта, превращается в силу. О, выдохнули все. Потом Гримор произнес торжественно. Ульф Хевдинг, если когда-нибудь я начну с тобой спорить, скажи 10 марок, и я умолкну. После этого мы отправились обедать. Не хотелось терять время, ведь путь домой не так уж близок.